«В обозе!» «Будет больно, алхимик!» «А?» Крежестый Бальтрам сидел на пне, так сжимая ножны, лежащие у него на коленях, что костяшки пальцев побелели. Бывал вояка с неровным обрубком вместо левого уха и застарелыми шрамами на щеке дышал сейчас, как загнанный пес. Багровел от шеи до макушки и хмурил густые брови, тронутые сединой. «Не будет, если перестанешь меня отвлекать!» Медленно ответил Сэйн, не отрываясь от своего занятия. Тонкая костяная игла пролезла через узкое горлышко флакона, вернулась с темной маслянистой каплей на конце. Алхимик легонько ударил пальцем по игле, и капля сорвалась в чашу с водой. — Это... Долго еще? — не унимался Бальтрам. Сэйн промолчал. В таких делах нельзя спешить. Редкий рыбак может похвастать тем, что выловил чернолобу у берегов Карпарики — В других водах эта большеголовая рыба не водится вовсе. Две капли токсина, добытого из ее внутренностей и разведенного в воде, помогут унять зубную боль. После трех капель отнимется челюсть, и нижнюю часть лица можно хоть шилом исколоть, ничего не почувствуют. Четыре капли скуют горло так, что не выйдет сделать и вдоха. Закончив считать, алхимик перемешал готовый раствор в чаше, смочил в нем обрывок чистой хлопковой ткани и плотно его скрутил. «Открывай рот», — сказал он, подходя к Бальтраму. «Да не бойся ты, рвать пока не буду». Командир отряда зажмурился, но подчинился. Сейн положил влажную ткань на гнилой осколок зуба, придавил двумя пальцами. Бальтрам охнул. «Руку мне не откуси!» «Все, стисни челюсть! Я скажу, когда выплюнуть!» Сейн специально посадил Бальтрама так, чтобы тот не видел у себя за спиной разложенных на траве инструментов. Порой страх вредит не только разуму, но и телу сильнее всякой боли. Алхимик выбрал щипцы подходящего размера и прокалил над костром. Затем убрал от огня и дал остыть. Язык замерз. В ответ донеслось лишь глухое мычание. «Хорошо. Выплевывай». Сейн навис над командиром. «А теперь открой рот. Шире». Они пристали к обозу в клатеринге. Самая короткая дорога к тезарийской границе была еще и самой опасной. Разбойничье раздолье простиралось более чем на 40 лик среди глухих лесов до да болот. Если бы Сейн хоть немного был в ладах с богами, то обязательно поблагодарил бы их за возможность путешествовать с вооруженным отрядом. Торговец Игдо, тихий сутулый тизариец, с воспаленными губами здраво рассудил, что и от заклинателя в пути может быть польза, а потому даже не взял платы за провоз. Кряжестые лошадки тянули 8 груженных телег. Кроме возницы хозяина, отряд насчитывал еще десяток крепких молодых бойцов под командованием немногословного Бальтрама. Но стоило Сейну на второй день избавить командира от зубной боли, и тот разом превратился из вечного угрюмого вояки в добродушного любителя хороших баек и наваристой похлебки. Попутчиков усадили в середину обоза и даже выделили пару одеял. Марго из телеги практически не вылезала, давая отдых мозолям на ногах. Сэй, напротив, любил пройтись пешком, перекинуться парой фраз с Бальтрамом и его людьми, а то и расспросить привыкшего к дальним странствиям торговца, как идут дела в соседних королевствах. «Четырехруки громила» не выходил у алхимика из головы. Такого монстра не создать без помощи заклинаний. Но нужно быть то ли совсем отчаянным, то ли слишком уверенным в собственной неуязвимости, чтобы творить подобное под носом у жрецов, которые ни за что не одобрят столь гнусного вмешательства в человеческую природу. Кто тогда? Беглые тезарийские заклинатели? Рискнувшие поднять голову в тени великих храмов? Темные колдуны с юга, которым и пантеон не указ? Никто из обоза не слышал о мутантах, хотя любителей поставить на кулачные бои среди возниц хватало. А значит, Фиц лукавил, делая вид, что такая схватка в порядке вещей. Сейн жалел, что им пришлось бежать так скоро, и он не успел разузнать, кто выставил могучего бойца. Чтобы не терять зря времени и поскорее миновать опасную часть пути, обоз сделал всего две стоянки за день. Едва светило, зависало в зените, сгоняя с тропы, принесённую от болот прохладу, и с первыми сумерками, медленно ползущими с лесных крон. В один из таких коротких дневных привалов, когда лошадей не распрягают, только дают им попить, а путники доедают холодные остатки вчерашнего ужина, к Сейну подошел Бальтрам. — Это... Алхимик? Ты же знаешь, я к тебе со всем уважением. Сейн, раскладывающий по мискам вчерашнюю кашу из котелка, кивнул. — Тут с девкой твоей такое дело, — сказал Бальтрам и замер, изучая его лицо. Алхимик вздохнул. Они так и не придумали, как им представляться перед людьми. Сейну проще было снова вернуться к щипцам и вырвать себе язык, чем назвать Марго женой. Сестрой или дочерью? Не сильно-то они похожи. Сказать так, значит, навлечь лишние подозрения. Он решил отложить эту мысль до лучших времен и беззастенчиво пользовался тем, что его не спрашивают. «Что с ней?» «Так я у тебя узнать хотел. Мы никакого зла не сделали, а она сидит одна». Молчит да диким зверем. Может, все же обидели чем? Так ты скажи!» Сейн вздохнул снова уже громче. Марго и впрямь не выходила к остальным. Даже когда все собирались у вечернего костра, еду ей приносил алхимик. Молодняк из охраны по очереди равнял своих гнедых с ее телегой и пытались разговорить неприступную королеву. Но всех их ждали лишь холодный взгляд и равнодушное молчание. Дольше других не сдавался младший из людей Бальтрама, белокурый Мешко. С виду едва ли старше самой Марго, он уже мог похвастаться руками, в которых куда живее виделась кузнечная кувалда, чем копье. «Выбери шишку!» — говорил он, желая показать, как ловко управляется с пращой. «А хочешь, белке в глаз попаду! Видишь, белку!» И, оставшись без ответа, меткой со свистом сбивал камушками шишки с ветвей, не вылезая из седла. Так продолжалось, пока Бальтрам не замечал, что один из его бойцов слишком уж расслабился и не гнал, прикрикнув "Мешков, конец обоза. «Ты это... тоже пойми!» — оправдывался перед Сейном командир. «Одна девчонка на весь обоз, да еще и миловидная. На голове, правда, как бесы гнездо свили, но в остальном-то... Ты не подумай, у моих парней в мыслях ничего дурного. Скучно им, понимаешь? Один лес кругом, который день...» «Коль руки в драке не почешешь, так хоть языками!» «Понял я», — буркнул алхимик. «Поговорю с ней». «Во-во, поговори! Ее от слова доброго не убудет, а парням моим в радость!» Сейн вернулся к Марго, уселся напротив на расстеленном повозке одеяле, протянул миску королеве, смотрел, как она ковыряет липкую холодную кашу и думал. «Зачем она сдалась теням? Что в ней такого? Доведи, велели они, сохрани!» Впервые не «отдай». Значит, у беглой королевы не роль обычная жертвы. За жертву никто не предложит такое. Что тогда? Да, с норовым и язык, как бритва. Уже успела вкусить боли, но пока слишком юна, чтобы сделать ее своим оружием. Что еще? Одно алхимик знал точно. Темные твари, живущие по ту сторону, ничего не делают просто так. «Ты привлекаешь к нам внимание». Сказал Сейн, соскребая с со одной миски остатки каши. Марго не осилила и половину своей порции. Как думаешь, почему я так много времени провожу с остальными? Шучу, расспрашиваю о новостях, рассказываю что-то сам. Потому что это закон дороги. Быть дружелюбным с теми, с кем тебе по пути. А тебя скоро, бальтрамовы бойцы, будут по дуге объезжать, как прокаженную. Марго зыркнула на него из-под лоби и отложила ложку. Лучше так. Или прикажешь мне теперь каждому, кому я приглянусь, строить глазки? Может, сразу супружескую клятву давать в стенах храма?» «Да какую клятву? О чем ты?» — вспылил алхимик, как умел, не повышая голоса. «Мы едем уже третий день, впереди еще столько же. Скольких за это время ты запомнила по именам? Скольких из тех, кто кормит тебя, из тех, кто стережет твой сон и в случае чего встанет на твою защиту?» «У нас теперь есть серебро. Заплати им за труды». «Они не твои слуги. Я даже не прошу тебя помогать с или лошадьми. Я всего-то прошу не гнать в зашеи тех, кто хочет познакомиться. Сложно, что ли, перекинуться парой слов? Ты больше не во дворце. Если чудовище спало в твоей кровати, это еще не значит, что все остальные заслужили твои злости и обиду». Марго тряхнула головой и ничего не ответила. «Ай, да кому я объясняю?» Сэйн собрался уже было вставать, как она его остановила. «Думаешь, я не вижу, какие жесты они показывают у меня за спиной? Не слышу, что они обсуждают? Думаешь, не знаю, каким именно способом они хотели бы меня... со мной... познакомиться?» Слова застревали в горле, лезли с трудом, царапая гортань. Сэйн выслушал молча. Посидел еще немного, пока торговец Игдо не отдал приказ сниматься с привала и двигаться дальше. Голос алхимика был спокоен, когда он бросил уходя. Вежливость не уронила еще ничего достоинства, даже королевского. Бальтрам громогласно раздавал указания своим бойцам, меняя дозорных. Сэйн дождался, когда командир закончит и останется один. «Скажи, Бальтрам, ты же знаешь, что можешь рассчитывать на мою помощь?» Все с тем же спокойствием спросил он. «Конечно, что за вопрос? Я тебе за зуб тот буду до погребального огня, благодарен. Боги мне, свидетели!» «И ты знаешь, с каким уважением я отношусь к тебе и твоему хозяину». Бальтрам подумал и кивнул, начиная что-то подозревать. Сейн обернулся, убеждая, что рядом никого нет. «Тогда передай своим ребятам, чтобы никогда больше не подъезжали к той повозке, если хотят остаться при языках». Бальтрам на миг представил, как худосочный алхимик пытается угрожать кому-то из его бойцов. «Да в их отряде каждый его голыми руками, что хворостину переломит». «Командир уже собирался сказать об этом». Но чего то не смог. Сейн улыбался. приветливо и самую малость, смущенно, словно осознав, какую глупость только что сморозил. Но в глазах его, будто неподалеку, взмахнула крыльями птицы и, взлетая, мазнула мимолетной тенью по лицу. Бальтрам не пережил бы столько драк, если бы не доверял чутью. И сейчас он явственно понял. Ни за что на свете. Он больше не хочет смотреть в эти глаза. Смеяться ему... Тоже расхотелось. Телегу качало на ухабах, и от тряски этой в желудке Марго свалился липкий тяжелый ком. Тропа сужалась, сжимаемая по обе стороны высокими лесными стенами. Над головой тянулась лишь узкая полоска пасмурного неба. Королеву донимала изжога. В клатеринге они отыскали удобное дорожное платье. Узкий корсаж с длинными рукавами, высоким воротником и шнуровкой под горло, и свободная юбка по колено — а под нее — тонкие хлопковые штаны. В таком прижелании можно было ездить и верхом. Маргу с досадой подумала, что это единственное, не считая слишком легкого платья из паучьего шелка, ее одежда на много дней пути. Не будет слуг, которые помогут сменить наряд сразу после обеда. Никто не вытрет пятно и не избавит от пыли. При этих мыслях королева начинала чесаться. Хуже них был только вчерашний разговор с алхимиком — Марго понимала, что Сейн отчасти прав, и это раздражало. Охранники обоза и впрямь всего лишь мальчишки, что не ведают приличия и неумело бравируют друг перед другом в ее обществе. К тому же далеко не все ее попутчики такие. Королева удивлялась, как грубый, непочтительный к ней Сейн легко заводит знакомство с другими людьми. Всего за несколько дней он стал для них своим в доску — Рассказал кучу баек из былых странствий, да так, что один из возниц, заслушавшись, чуть не увел лошадей с дороги в лес. Да Марго, которая спряталась в своей телеге, долетали скупые обрывки тех историй. Сейна тем временем, все хлопали по плечам, звали посидеть на козлы и проехаться вместе, даже безучастный с виду молчун Игдо угощал его вином из своей бутыли у вечернего костра. Марго кусала губы, так и не решаясь выйти к остальным». Ее отец, Эрол Танкред, никому не позволял задирать нос в своем замке. И Марго училась общаться со слугами сдержанно, без зазнайства, но и без лишней приязни. Снисходительная доброта легче всего дается к тем, кто от тебя зависим. С благородными лордами тоже было несложно. Со скучными или излишне напыщенными достаточно вежливо кивать и делать вид, что внимательно их слушаешь». Все остальные хоть и проявляли учтивость, но в первую очередь видели в ней дочь Эрла, а позже и жену короля, и тщательно подбирали слова, пытаясь понять наперед, какие из них дойдут до ушей кого-то действительно важного. Всю жизнь она была или чьей-то госпожой, или тенью господина. Происхождение говорило за нее. Но как теперь быть с теми, кто о ней ничего не знает? С теми, кто привык работать до седьмого пота и даже рисковать жизнью ради куска хлеба? Что они будут обсуждать? Новые веяния, сантарийской моды в нарядах придворных дам, последний сборник карпариканского поэта? Кто из них вообще хоть раз держал книгу? Кто из них умеет читать? Смешно. А может, стоит заговорить с ними о ценах на зерно, торговых пошлинах и земельных законах, темах, в которых она сама только недавно начала разбираться, и то под присмотром королевского советника? Они сразу поймут. Каждый в этом обозе без труда обнаружит самозванку, стоит ей раскрыть рот. Увидит, что боги отлили ее из другого воска, что она чужачка, которая так нагло вторглась в их мир. У беглой королевы нет власти, а без власти она никто. И что бы там ни говорил алхимик, все знают, как принято у простых людей думать о чужаках. Телега снова качнулась, жгучиком поднялся выше по горлу, Сейн перелез через высокий борт, молча сел рядом. Предложил ей яблоко, но Марго отказалась. Алхимик пожал плечами и с хрустом откусил сам. Марго долго думала, как относиться к нему, когда узнала, какую роль он сыграл в спасении отца на той злополучной свадьбе. Тогда он помогал за плату, Но теперь... Он прекрасно понимал, что сама, без монеты в кармане, она не может распоряжаться золотом брата и пообещать в награду точную сумму а значит, алхимик рискует, не зная, что получит взамен. Благородные рыцари из сказок и баллад всегда выручают прекрасных дам по велению сердца, честь диктует их поступки. Сэй не был похож ни на человека чести, ни тем более на рыцаря, и все равно помогал ей выбраться из дворца. Не сказать, чтобы это делало его сильно симпатичнее в ее глазах, и все же... — Тен, Урдек, он хорошо о тебе отзывался, — сказала Марго тихо, Часто вспоминал, когда эти... Когда люди короля ворвались в замок, он стоял с отцом, плечом к плечу. Сэйн покрутил в руках надкушенное яблоко, припоминая. Это был Сидор. Что? Он обещал прислать мне бочонок пива, когда я обустроюсь на новом месте. А прислал Сидор. И знаешь, это был самый вкусный Сидор из всех, что я пробовал. В нашем Эрлинге варят вкуснейший Сидор... Марго уже было улыбнулась, но тут же легкая дрожь пробежала по ее лицу. Не было больше ни нашего Эрлинга, ни самого Эрла. Сэйн заметил, как она теребит белоснежную, будто фарфоровую подвеску на тонком серебристом шнурке. — Костяной граб, — ответила Марго на его взгляд и показала на ладони кулон, искусно вырезанную оленью голову. — Подарок, брата. Безделушка, конечно. Древесину костяного граба, настоящего сокровища Калерау, совсем недавно начали завозить к верхнему серпу, но она уже успела полюбиться мастерам за прочность и редкий цвет. «Думаешь, он знает о том, что случилось с вашей семьей?» — спросил Сейн и тотчас об этом пожалел. Марго лишь невнятно повела плечами, но он и так понимал, какие мысли сейчас терзают ее. Аллерик должен был знать. Торговля с Доферленом не прекращалась, а значит, до да, позже доходили хоть какие-то новости, но... Если знал, почему ничего не сделал, когда разрушили его дом, убили его отца. Почему даже не попытался выручить сестру. Будь на то воля Сейна, он увез бы Марго на юг. Хотя бы Сантары, где короли Верхнего Серпа не имеют никакой власти. Насилингов... Там смотрят с едва скрываемой полуулыбкой, уважая их грубую силу и крепкий характер, но без всякого страха. Так закованный в латы рыцарь смотрит на молодого и сильного волка, чьи зубы не способны пробить кольчугу, и чья шкура не спасет от острой стали. Да, Сейн с радостью двинулся бы на юг. Но Марго все еще доверяла брату, а тени по неведомой причине настояли, чтобы алхимик помог им встретиться». «Почему ты не можешь превратить нас в птиц?» — перевела тему королева. «Это быстрее, чем неделями трястись в повозках или седле?» «Даже птицы не преодолеют такое расстояние одним махом. Чем дольше нужно оставаться в измененной форме, тем сложнее зелье. И тем опаснее. К тому же при трансмутации невозможно взять что-то с собой. Ты уверена, что желала бы оказаться где-то посреди земель, колера, голые и без вещей?» Марго хотела спросить что-то еще, но мимо них галопом промчался дозорный. Тот самый Мешко гнал лошадь к голове обоза. Сейн высунулся из телеги. Скажу Глену. Что у них там?» Бальтрам о чем-то в полголоса переговаривался с Игдо. Лицо торговца оставалось невозмутимым, лишь его водянистые раскрасневшиеся глаза выдавали беспокойство. Командир сосредоточенно чесал шрамы на щеке. «Гости у нас, алхимик», — ответил он сухо на расспросы Сейна. «Дозорный видел всадников позади. Он замедлился, чтобы подпустить их поближе, они встали. Разведывают, значит?» «Сколько?» «Двое пока. При оружии и на хороших лошадях». Сейн оглянулся. На дороге прятаться негде, а в чащу с собой все добро не заберешь. «Впереди трухлявый пень», — сказал торговец. «Украемся там!» Бальтран кивнул и пояснил для алхимика. «Это постоялый двор такой. Разбойники хозяина не трогают. Уж не знаю почему. Подкармливает он их, что ли? Хорошо бы до темна добраться. Лошадям придется туго». Командир нахмурился еще сильнее и подозвал одного из своих бойцов. Кашлянув кулак, и искомандовал зычно. «Надеть кольчуги!» Возницы не жалели лошадей, до постоялого двора удалось добраться раньше первых сумерек. Дальше ехать было бессмысленно. Все равно до ночи из леса не выбраться. А если обоз ждет засада, то меньше всего хотелось бы попасть в нее под покровом темноты. Трухлявый пень сгибался подковой. Загон для лошадей слева. Шумный курятник и обветшалый сарай справа. А посередине темный сруб двухэтажной таверны. Бальтрам приказал поставить телеги полукругом, перегородив внутренний двор. Мрачный трактирщик поначалу возмутился такой предосторожностью. Каждый, кто следовал опасной западной дорогой из Клаттеринга, знал, что хотя бы одна остановка на пути будет безопасной. Никто не тронет гостей под крышей трухлявого пня. Но и с Бальтрамом хозяин был знаком давно и понимал, что командир сделает все положенное для защиты обоза и мешать ему в этом не стоит». Трактирщик побурчал еще для виду и сдался. Часть бойцов остались стеречь телеги, другие выжидательно смотрели на командира. Сейн понимал, они уже упарились в своих кольчугах и теперь надеются сбросить тяжелое железо и отдохнуть за кружкой холодного пива. Но Бальтрам лишь почесал щеку со шрамами и мотнул головой. Обостренное чутье старого вояки не давало ему покоя. Пока возницы занимались лошадьми, Игдо, Сейн и Марго ждали в таверне. Сегодня они были единственными постояльцами. Из кухни доносились запахи чеснока и свежего хлеба. Служанки сновали между длинных скамей, разнося угощения. Алхимик следил, как появляются на столах миски с густой доферленской похлебкой, щедро приправленной черным перцем, зеленый сыр-крапивец, толстые куски кровяной колбасы, квашеная капуста — Возвратились из конюшни возницы и начали рассаживаться. Сейн уже было потянулся вилкой, чтобы подцепить ароматный капустный лист. Как со двора донеслись первые крики. Сейн поймал на себя взгляд разом побледневшего Игдо, а потом они услышали, как взревел Бальтрам. «Готовить луки!» Стоило алхимику выйти из таверны, как в нескольких шагах перед ним с неба упали две стрелы, воткнулись в землю. Сейн отступил под навес крыльца. Мимо пробежал трактирщик, размахивая руками, что-то выкрикивая на очень редком или очень старом Сильнгском наречии. Слов было не разобрать. «Выше щиты!» — орал Бальтрам. Его бойцы прижимались к обозу. Лучники отстреливались через узкие зазоры между телегами, пока другие держали круглые щиты, обтянутые вощенной кожей, у них над головами. Стрелы прилетали по высокой дуге, усеивали двор. Стрелки по ту сторону баррикады били вслепую. Трактирщик продолжал вопить, носясь кругами, но его никто не слышал. Должно быть, подумал Сейн, у него и правда какая-то договоренность с лихим народом. Но сегодня то ли про нее все забыли, то ли к ним заглянули совсем другие разбойники, незнакомые с местными порядками. Одним богам известно, какая удача уберегла хозяина от оперенной смерти, прежде чем кто-то из-за стражи оттащил его под крышу конюшни. «Сейн!» — позвал Бальтрам. «Не помешали бы твои заклинания!» Алхимик не двигался с места. Смотрел в одну точку, сжимал челюсть так, что скулы заострились сильнее обычного. Стрелы продолжали сыпать, били в щиты. «Сэйн!» — повторил Бальтрам. Алхимик не ответил. «Будешь что-то делать?» — спросила Марго. Он и не заметил, как она оказалась рядом. «Что?» «Не знаю. Заклинание молнии из рук. Хоть что-нибудь!» «Я думаю...» Он на нее даже не глянул. «И сколько ты...» «Я сказал, думаю». Стрела ударила в навес над головой, и королева вздрогнула. Лучники обозной стражи спустили тетиву в ответ, со стороны дороги раздался короткий вскрик, Одним нападавшим меньше. Но сколько их всего? Сейн вжал голову в плечи и вернулся в таверну. «Заклинатель! Ты куда? Сейн!» Догнал его голос командира. Внутри все уставились на алхимика. Игда, видимо, с момента нападения, не выпускал бутыль с вином из рук и порядком захмелел. Возницы теснились на одной лавке, так и не притронувшись к остывающей похлебке. Никто не погонит их наружу, не обвинит в малодушии. Их нанимали не для боя, но кусок все равно не лесом в горло. Служанки прятались на кухне. «Хозяин только дровами топит? Или уголь найдется?» Спросил Сейну одной из девушек. Пока алхимик собирал необходимое в таверне, Марго пряталась под навесом у входа. Несколько раз ее пытался прогнать Бальтрам, выбирая такие ругательства, что у большинства благородных девиц кровь вспыхнула бы в ушах. Королева не слушала. Ее трясло от злобы и бесилия. Однажды она уже видела подобное при осаде замка. Стрелы тогда летели гуще, а в памяти потом еще долго держался звон стали. Нападающие пока не пытались перебраться через телеги и попасть во двор. Лишь дразнили, не жалея стрелы, надеясь на слепую удачу. «Но наступит миг, когда все пойдет не так», — знала Марго. «Заточенный наконечник найдет себе дорогу среди щитов и кольчуг. Всегда находит». От этих размышлений к горлу подкатила тошнота. «И где носит алхимика? Он точно не похож на тех, кого можно заподозрить в трусости, но почему он медлит?» Она уже собиралась высказать ему все, когда он вновь появился из-за двери, однако не успела. «Пойдешь со мной. Поможешь». Он схватил ее за руку и потащил курятнику. На самом деле Сейн предпочел бы себе в помощнике кого-нибудь из хозяйской прислуги, но догадывался, какие мысли сейчас пролетают стремительными стрелами в голове королевы. «Лучше держать ее при себе, а то еще броситься геройствовать и делать глупости». Впрочем, для алхимика эти слова были равнозначны. В курятнике он сел прямо на землю, поставил перед собой прихваченный с кухни котелок, на четверть заполненный углем и небольшой кувшин рядом. Взял деревянную колотушку и с грохотом принялся измельчать уголь, поднимая облачка черной пыли. Встревоженные куры следили за незваными гостями со своих мест. «Что делать мне?» — спросила Марго. «Греби дерьмо», — ответил алхимик, не отвлекаясь. «Что?» «Ты хотела что-то сделать. Я говорю тебе, что делать. Мне нужно куриное дерьмо». «Смеешься надо мной?» «Одно сухое не бери. Желательно свежее, пополам со старым». «Нет, он явно над ней издевается». «И чем она должна грести?» Марго осмотрелась в поисках лопаты, совка или на худой конец грабель, но ничего не увидела. Сэйн сосредоточенно молотил уголь, кашляя и отплевываясь от пыли. «Дерьмо, ваше величество!» — напомнил он. Снаружи снова кто-то вскрикнул. На этот раз совсем близко во дворе. Марго замерла, прислушиваясь, но теперь могла различить лишь зычные команды Бальтрама. Алхимик был прав. Она и впрямь не знала имен и половины тех, кто сейчас рисковал жизнью за стенами курятника. И если все, чем она способна им помочь, это замарать руки...» Марго выругалась так, что даже Сейн на миг замер и поднял на нее глаза. Урок Бальтрама не прошел даром. Несчастные куры клокотали, лупили крыльями и путались под ногами. В носу свербело, то ли от перьев, то ли от вони. Королева отколупывала сухие, как древесная кора лепешки, и собирала мягкие липнущие к рукам помет. Мяло все это между пальцами забрасывала в котелок. «Больше!» — поторапливал алхимик, орудуя толкушкой. «Отец говорил мне, почему Иоланту так важно отдать в монастырь?» — раздраженно произнесла Марго, не бросая работы. «Необученные чародеи опасны, а заклинатели учатся контролировать свою силу. Но менее опасными от этого не становятся, могут испепелить взглядом. Один заклинатель стоит десятерых обученных бойцов. Так он говорил». «Хватит!» Сказал Сейн, решив, что помета достаточно. Плеснул из кувшина в котелок еще теплого топленого сала. Продолжил мешать. «Ты ведь не можешь?» «Да?» Спросила Марго в полголоса. «Не можешь творить заклинание?» Сейн молча достал из сумки мешочек, высыпал на ладонь желтые кристаллы с неровными краями. Пересчитал. «Двенадцать». «Лепим шерики, кристалл кладем внутрь. Вот так», — показал он. стараясь делать их ровными и примерно такого размера». Марго зачерпнула черную густую массу из котла и начала катать в ладонях. «Мы поэтому сейчас из дерьма лепим, потому что ты не настоящий заклинатель?» «Я ваша королева Марго, встаньте на мою защиту, как велит вам клятва», напомнил алхимик, припустив ехидство в голос. «Вот почему мы лепим из дерьма. Если бы ты не орала...» «Если бы твои зелья действовали быстрее, мне не пришлось бы орать». На миг ей захотелось уйти. Встать и выйти, не говоря больше ни слова пусть и подстрелы преследователей. Когда они закончили, Сейн аккуратно сложил получившиеся шарики обратно в котел. «Я не понимаю», — сказала Марго. «Может, я слишком мало мыслю в чародействе, но одно знаю наверняка. Без волшебства не превратить человека в Василиска». «Тебе не нужно понимать». Формулы бежали у него перед глазами. Ровные строчки, выведенные твердой рукой профессора Сордуса. Сейн мысленно перепроверял, все ли правильно. А затем стирал, переписывал менял местами. «Кто ты такой?» — спросила Марго. Новые формулы смеялись над ним. «Ты никто. Будто говорили они. Тебе не заставить нас работать. Нет таких законов природы, по которым мы бы работали». Сэйн скалился в ответ. «Законы пишу. Я». Затем наклонился над котелком, что-то прошептал. Выпрямился. И ответил, заглянув королеве в глаза. «Алхимик». Грохнув дверью, в курятник протиснулся один из бальтрамовых бойцов. Обломок стрелы болтался у него на плече. Широкое жало не смогло пробить кольчугу полностью, лишь запуталось в звеньях. «Тебя ищет командир!» — Сейн кивнул и подхватил котелок. Во дворе стрелы падали реже, нападающие все же решили их поберечь. Но с приходом сумерек, тонкие древки было сложнее заметить в полете. Рядом с телегами лежало окровавленное тело. Чужак, судя по одежде. Видимо, бравируя перед товарищами, он перебрался через обоз, но не успел сделать и пары шагов, как его зарубили. «Ты где пропадал?» Накинулся на Сейна раскрасневшийся Бальтрам. «Эти уже силы собирают. Скоро попрут во двор, их там много. Так что ты или с нами, или прячься с остальными в таверне. И молись защитнику, чтобы...» «Мне нужен тот, кто, ловчее всех, управляется с пращой». Перебил командира алхимика и посмотрел через его плечо. «Мешко». Бальтрам хмыкнул, Завидев котелок в руках Сейна, но ничего не сказал. Мешко, поди сюда. Парень вырос перед ними в одно мгновение. улыбнулся, предвкушая хорошую драку. Алхимик рассказал ему, что делать. Это что? Недоверчиво спрашивал боец, поглядывая на шарики. Увидишь, пообещал Сейн, укладывая один в кожаное ложе прощи, выбив огнивом искру, так коснулось шарика и не погасла. Медленно пополз по черному боку ровный синий огонек. «Крути!» — скомандовал алхимик. Мешко описал дугу над головой, раскрутил сильнее, когда уже весь шарик горел, выпустил свободный край прощи, отправляя снаряд в полет. По ту сторону обоза громыхнуло. В просветах между телегами мелькнула огненная вспышка. С ближайших крон поднялись стайки испуганных птиц. Кто-то рядом вскрикнул, то ли от неожиданности, то ли от восхищения. После второго шарика перестали сыпаться стрелы. После пятого в воздух взвился чей-то визг. Жуткий. Протяжный. Поначалу было сложно поверить, что его способна породить человеческая глотка. Так кричит раненый зверь, если рука охотника дрогнула и не убила с первого раза. Сэйн знал, что так же кричат горящие заживо. Марго, все еще стоящая в дверях курятника, зажала уши. Когда громыхнуло седьмой раз, один из стражников у обоза воскликнул. «Бегут!» «Они бегут!» На всякий случай Сэйн попросил Мешко запустить еще два снаряда. Оставшиеся три решил пока припасти. «Вот оно! Это... Чародейство!» Завороженно протянул Бальтран, наблюдая за ровными столбиками дыма, почти неразличимыми в вечерней мгле. «Че-то я как-то...» Огорченный Мешко потирал шею и разглядывал опаленное ложе прощи. «Как-то не по-честному, думаю, стрелой или копьем другое дело...» «Еще и прощу, попортили...» Бальтрэм посмотрел на Сейна и развел руками, извиняясь. «Ну что с него возьмешь? Дурной, как собака до года!» Алхимик с Марго долго отмывались в боде от помета и угольной пыли. Королева чуть ли не до крови растирала руки грубой щеткой, нюхала пальцы и все равно оставалась недовольна. Казалось, от ядкого запаха уже не спастись, хоть с ними кожу, как перчатку. Когда они вошли в общий зал... Их встречали, как героев. Хлопали по плечам и звали за стол. Игда храпел в дальнем углу, не дождавшись победы. Рубаха на его груди была красная от вина. Трактирщик, которого к этому времени удалось успокоить, выкатил бочонок своего лучшего пива. Бальтрам зорко следил, чтобы его бойцам досталось не больше, чем по полкружки. Никто не знал, как долго продлится их передышка. Тем, кто остался в дозоре, полагался только квас. Марго сдержанно улыбалась, будто даже слегка смущенно, и на миг позабыла о своих руках. Сейн разочарованно пробежался взглядом по столу. Кто-то съел последний лист квашеной капусты. «Можешь, мастер, а? Можешь!» — прорычал ему на ухо Бальтрам. «Что-то я умею», — согласился Сейн. «Кончай скромничать! Лучше глянь на эти рожи! Видишь, как льется дармовое пиво в их глотке?» «Так вот, ты сегодня, возможно, кому-то эту глотку спас. Давай, бери кружку и...» Командир приосанился, заметив Марго. «А ты что стоишь, как неродная? Садись рядом! Ты, алхимика своего, держись! Слышишь? С таким не пропадешь, верно я говорю, мастер!» Сэм вцепился руками в холодные бока кружки и сделал большой глоток. «Лишь бы ничего. Не отвечать».